Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Познашев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ Только когда вышел кондуктор, и в полутёмном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос. «Ехать надо было!» 35 верст на лошадях и 8 часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В Тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело, и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду, и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе «Тогда видно будет. Не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня. Тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в 12 часов». И домой в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. С сумерками все было готово, и я опять поехал. И ночью еще лучше было ехать, чем днём. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый емщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность, подавлять свое чувство, кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. От того ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или от того, что железная дорога так возбуждающе действуют на людей. Но только с тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно, не переставая, с необычайной яркостью, начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины одну за другой и одну циничнее другой. И всё о том же, о том, что происходило там, без меня» как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них, не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал, Эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительностью.